Глава 1340. Холм. Циньян-дзы? Ван Буэлэ вопросительно посмотрел на нападавшую. Это была всего лишь голова, однако на ней отсутствовали следы разложения, поэтому её красота не померкла даже спустя годы. Давным-давно эта женщина была настоящей красавицей. К сожалению, кое-что не меняется, но только не люди. В её глазах осталась только ненависть, которая прошла через жизнь и смерть, сквозь бесчисленные годы и достигла Ван Буоле в настоящем. «Цен Янзе Зе! Те Цен Пронзительный виск больно резал слух. Чёрные волосы, словно ядовитые змеи, пытались облести Ван Буоле. Он слегка нахмурился и холодно фыркнул. Магический закон обжорства внезапно разошёлся от него во все стороны. В этот же миг волосы как будто приобрели независимую волю, а потом под влиянием магического закона обжорства набросились на собратьев и бронились жадно их пожрать. Некоторые даже покусились на женскую голову, но на неё это никак не повлияло. Казалось, стоящаяся в ней ненависть была настолько сильна, что она заменила собой всё. Ничто не могло её затмить. Эта ненависть ударила в Ван Буулэ. «Цэн Ян Зэ! Тэ Цэн -зэ продолжала верещать женщина. Ван Буулэ во вспышке возник над головой и резко выбросил руку. Внезапно на голову с рокотом обрушилась чудовищная сила — превратившаяся в свору кошмаров желания. Голову пригвоздила к пыльной земле внизу. Сколько она не старалась вырваться, у неё ничего не получалось. Количество волос оставалось всё меньше, однако её истошные крики ничуть не ослабли. Она всё кричала и кричала. Со временем у Ван Буэлэ появилась теория. Быть и может, это были единственные слова, которые она знала. Ван Буэлэ в сомнении посмотрел на прижатую к земле голову, Приблизившись, он приложил палец к колбу визжащей женщины в попытке найти её божественную душу. «Нет души?» – опишил Ван Буула. Внимательно присмотревшись к голове, он не обнаружил следов божественной души. Всё выглядело так, будто голова жила и говорила на одной лишь ненависти. «Или ей управляет чья-то воля? Просто не могу её почувствовать». Ван Буула окинул взглядом окрестности, а потом, игнорируя вопли женщины, во вспышке умчался в небо. «Цэн цен янзе Эхо её криков постепенно становилось всё тише. Когда вопли окончательно стихли, Ван Була взмахнул рукой. Пригвоздившие голову кошмар и желания тотчас испарились. В освобождённой голове, чьи глаза полыхали ненавистью, что-то изменилось. Пламя ненависти постепенно угасало, пока в глазах не осталось ничего, кроме пустоты. Она взмыла в воздух и стала бесцельно блуждать по округе, Так продолжалось до тех пор, пока в вышине не появился длинный луч радужного света. В пустых глазах женщины вспыхнул свет, а с ним вернулась и ненависть. «Цен Ян Зе! Тэ Цен И вновь воздух зазвенел от пронзительного крика, голова устремилась к практику в небе. На лице адепта плоти отразилась паника, когда он неожиданно почувствовал сзади что то присутствие. Увернуться он не успел, чёрные волосы схватили его и утянули к голове женщины, после чего она проглотила его. За миг до гибели на лице перепуганного адепта плоти промелькнуло замешательство. Похоже, он так и не понял, почему его назвали Циньон-Зы. Свидетелем убийства стал другой адепт плоти, который гнался за погибшим. По его коже пробежал холодок, а потом он резко помчался в обратную сторону. После его бегства голова ещё какое-то время пожевала, а потом к ней вновь вернулась апатия. Она медленно поплыла по воздуху, не заметив, как один из её волосков отделился от головы и упал на землю, где превратился в туманного кошмара желания. Кошмар какое-то время понаблюдал за головой, а потом беззвучно исчез. К этому моменту Ван Буоле, продолжая исследовать первый план, улетел очень далеко от места их первой встречи. Внезапно выражение его лица слегка изменилось. Она кричит это при виде любого человека. Ван Буоле не знал то ли плакать, то ли смеяться. На самом деле, во время их недавней встречи даже ему стало не по себе от запредельной ненависти, пронизывающей её голос. Не став забивать себе голову загадкой личности Циньян Зы, Ван Буэлэ вернулся к изучению ландшафта внизу. Он искал проход под землю. Его культивация подсказывала, что любая точка мира могла стать входом, но этот могильник был очень странным местом. Ван Буэлэ чувствовал здесь хаотичную волю, если она обратит на него внимание, всё может закончиться худо по этой причине он искал слабое место. Для кого-то уровня ван Болы обнаружить искомое место не составило большого труда. Спустя пару дней в странстве по миру ему уже порядком надоел однообразный пейзаж, но тут он нашёл холм, где находилось уязвимое место. Сам холм был угольно-чёрного цвета, по структуре он напоминал вулкан, вот только в его жерле не было пламени. Однако от него под землю ходил канал. Ван Буала уже хотел подлететь ближе, как вдруг у него сузились зрачки. Он поднял руку и надавил на пространство перед собой. Земля обрушилась, а потом из неё появилась трубка длиной в тысячу и шириной в несколько десятков метров. Она тут же устремилась к Ван Буала. После контакта с его рукой загадочный объект резко уменьшился в размерах и упал на землю. В это же время Холлум задрожал неожиданно медленно пополз. При более внимательном осмотре этот холм оказался никаким не холмом, а живым существом. Длинная трубка, которую любой путник принял бы за шахту, на самом деле была его пастью, которая была закопана глубоко в землю для убедительности. И сейчас странное существо видело ванбулую угрозу. Холмоподобное создание хотело уползти, но его огромное тело было не очень подвижным. Его отступление, при котором земля ходила ходуном, выглядело крайне впечатляюще, Правда, у монстр не очень быстро. «Каких только творений встретишь в изначальной вселенной пустого Дао. Кто здесь только не живёт?» Удивлённо подумал Ван Бууле и с блеском в глазах полетел следом за холмом. С его культивацией он не понял, что холм был живым, а одно это говорило о феноменальной способности этого существа к маскировке. Особенно с учетом того, что как только зверь снялся с места, найденное им уязвимое место исчезло. Теперь тот пятачок земли был ничуть не слабее, чем где бы то ни было ещё. Спикировав вниз, он приземлился на холм, чудовище пришло в ярость, земля заходила ходуном. Монстр хотел ещё раз нанести удар хоботом, но тут Ван Боло позволил пролиться в мир капельки эссенции истинной сущности, холмоподобный монстр задрожал, больше он не смел пошевелиться.